Советский рок выходит из подполья. К концу 1970-х, начало 1980-х, в СССР сформировалось полноценное рок-движение, которое не без помощи властей начало самоорганизовываться. Власти были заинтересованы в том, чтобы упорядочить стихийное движение поклонников рок-музыки и в той или иной степени его контролировать, не допуская возникновения в его среде групп оппозиционных существующему политическому режиму. В 1981 году был открыт первый в СССР ленинградский рок-клуб, а за ним последовали другие. Благодаря рок-клубам у рок-групп впервые появилась возможность легально записывать свои песни и давать концерты, сделав свою музыку источником заработка. При этом создание рок-клубов проходило с ведома КГБ, имевшего в них свою агентуру. В марте 1980 года под эгидой Министерства культуры СССР был проведен первый официальный рок-фестиваль «Весенние ритмы» Тбилиси-80. Он был организован по инициативе Грузинской национальной филармонии и Союза композиторов Грузии. Среди организаторов были ЦК Комсомола Грузии, музыкальный критик Артемий Троицкий, Минюстом РФ, внесенный в реестр физических лиц иностранных агентов и первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе. Целью фестиваля был объявлен поиск новых талантов в советской музыке. Поиском занималась жюри, которая присудила первое место группе «Машина времени», «Москва», песни «Хрустальный город» и «Снег», автор Андрей Макаревич, Минюстом РФ, внесён в реестр физических лиц иностранных агентов, и «Магнетик band «Таллин», песни «Леди Блюз» и на магистрали Гуннера Грабса. Второе место заняли группа «Автограф», «Москва», «Песня Ирландия», «Ольстер», Александра Ситковецкого и Маргариты Пушкиной. Ивия Гунеш, ашхабат «Туркменская народная песня», «Река Туни». Третье место досталось группам «Интеграл», «Саратов», руководитель бари Алибасов, «Лабиринт», «Батуми», «Песня Сокартвелла», автор Мираб Келадзе, «Диалог», руководитель Ким Брейдбург и «Тип-Топ» и «Манта Пауры», «Рига». Группа «Аквариум» была дисквалифицирована за неподобающее, по мнению судей, поведение на сцене. Борис Гребенчаков, Мин Юстом РФ, внесен в реестр физических лиц иностранных агентов, при исполнении песни лег на сцену, положив гитару между ног. Затем Сева Гакель поставил на него виолончель, а фаготист Александров изобразил автоматную очередь в сторону зала. Жюри сочло выступление непристойным и углядело в нем намеки на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Все лауреаты фестиваля, кроме группы Тип-Топ «Рига», были включены в двойной диск «Весенние ритмы», выпущенный по итогам фестиваля в 1981 году фирмой «Мелодия». Таким образом, их творчество стало широко известно по всему Советскому Союзу. Заключив трудовые соглашения и контракты с различными филармониями СССР, по стране с концертами также разъезжали рок-группы «Земляне», Кемеровская филармония, позднее Ленконцерт и Москонцерт, «Диалог», «Кемеровская филармония», «Автограф», «Москонцерт», «Круиз», «Тамбовская филармония» и другие. Но относительно свободное время начала 80-х годов для советского рока закончилось новым трудным периодом. В 1983-1985 годах по инициативе Андропова и Черненко на самодеятельные группы начались гонения. Организация концертов без участия Министерства культуры была приравнена к незаконному частному предпринимательству, нетрудовым доходам и грозила тюрьмой. В 1984 году приказом Министерства культуры были запрещены рок-группы Альянс, Гулливер, Браво, Примус, Центр, Зигзаг, ДК, Альфа, Кросс, Теннис, Зона отдыха, Аквариум, Мануфактура, Мифы, Пикник, Кино, Карнавал, Делижанс, Акцент. «Хрустальный шар», «Автоматические удовлетворители», «Люцифер», «ДДТ», «Метро», урфин «Урфинджус» и другие. не Неподпавшие под запрет группы также подвергались преследованиям. На концерты московских групп «Воскресенье», «Браво» и «Коррозия металла» неоднократно врывалась милиция. Отдельные участники групп на короткое время оказывались под арестом. Только в октябре 1985 года, после смерти Константина Черненко и прихода к власти Михаила Горбачева, была открыта Московская рок-лаборатория при Едином научно-методическом центре Главного управления культуры исполкома Моссовета. Она объединила почти все московские и подмосковные музыкальные группы, не имевшие профессионального статуса, и позволила им давать легальные концерты. В 1987-1991 годах Московская рок-лаборатория ежегодно во Дворце культуры имени Сергея Горбунова среди поклонников рока, именовавшимся «Горбушка», проводила фестиваль «Надежд». С конца 1980-х годов на сцене ДК имени Горбунова выступали популярные зарубежные исполнители, в том числе Джетро Уталл, Нед Ротенберг, Айнштурценде Нойбаутен, Диаманда Галас, Дэвид Бирн, а также советские группы Наутилус Помпилиус, Крематорий, Уфимская ДДТ, Омская гражданская оборона и другие. Горбушка стала центром неформальной рок-культуры в Москве. В большинстве своем московские рок-группы существовали самостоятельно, ни в какие объединения не входили и формировали свой собственный, ни на что не похожий стиль, как правило, отличавшийся подчеркнутой несерьезностью и снисходительным отношением к реальности. После отмены цензуры и полной легализации всех музыкальных направлений в начале 90-х нужда в московской рок-лаборатории отпала, и она прекратила свою деятельность. Со второй половины 80-х годов с постепенным ослаблением цензуры началась вторая волна русского рока. Большую популярность обрели ленинградские группы в стиле new Вейв» — «Новой волны» — «Кино», «Алиса», «Аукцион», «Оберманекен», «Странные игры» и другие. Всесоюзную известность приобрели Свердловский «Наутилус Пампилиус», Ленинградский зоопарк и аквариум и Московская бригада «С». Советская рок-музыка 80-х годов находилась под сильнейшим влиянием англо-американской рок-музыки, особенно таких её направлений, как хард-рок, хэви-метал, новая волна, а также панк-рок и пост панк Главными центрами русского рока стали Ленинград, Москва и Свердловск. В 1986 году выходят альбомы рок-групп, считавшихся элитными — «Алиса», «Кино», «Странные игры». В конце 80-х годов русский рок окончательно вышел из подполья. На экраны вышло несколько фильмов с участием популярных рок-музыкантов, ставших культурными символами перестройки. Среди них можно назвать «Взломщика» 1986 год с Константином Кинчевым, «Иглу» 1988 год с Виктором Цоем, асу 1987 год с «Аквариумом» и другими, «Такси-блюз» 1989 год с Петром Мамоновым. В финале асы была исполнена песня «Мы ждем перемен» Виктора Цоя и группы кино, ставшая своеобразным гимном Перестройки. Особенно популярен был ее припев. «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен, перемен, мы ждем перемен». Песни Цоя воспринимались как вызов и укор существующей социальной и политической несправедливости. После своей трагической гибели в 1990 году он стал настоящей легендой русского рока. С конца 80-х дорога рока к зрителям, в том числе через кино и телевидение, была открыта без каких-либо цензурных препятствий. Появилось множество новых групп, таких как Агата Кристи, «Смысловые галлюцинации», «Ва-банк», «Ногу свело» и другие. Также в конце 80-х появился «Христианский рок», в том числе протестантский Трубный Зов, Новый Завет и православный Галактическая Федерация. Названия рок-групп были самые причудливые, и об их происхождении фанаты порой даже не догадывались. Так, возникшая в 1987 году группа «Сектор Газа» во главе с Юрием Клинских «Хоем», получила свое название не в честь палестинского анклава, а в честь места, где она родилась, промышленного района Воронежа, где в небо все время поднимался дым от заводов. А «Сектор газа» о жизни людей из глубинки, не без юмора и стёба. Ну а название Свердловской группы «Чайф», возникшей в 1985 году, её ведущие члены, певиц, гитарист, композитор и поэт Владимир Шахрин, гитарист Владимир Бегунов и ударник Валерий Северин, придумали, заваривая в кофеварке чай во время репетиции в Свердловске. Они назвали получившийся напиток «Чайфом». А группа «Наутилус-Помпилиус» Вячеслава Бутусова была названа в честь морского моллюска. От названия рок-группы требовались необычность и звучность, и оно в большинстве случаев не зависело от содержания ее творчества.